Я первый срок свой выдержать не смог Мне год добавят, может быть, четыре Ребята, напишите мне письмо Как там дела в свободном вашем мире Ребята, напишите мне письмо Как там дела в свободном вашем мире Что вы там пьете? мы почти не пьем. Здесь только снег при солнечной погоде. Ребята, напишите обо всём, А то здесь ничего не происходит. Ребята, напишите обо всём, А то здесь ничего не происходит. Мне очень-очень не хватает вас, Хочу увидеть милые мне рожи, Как там Надюха с кем она сейчас Адана тогда пускай напишет тоже как там Надюха с кем она сейчас она тогда пускай напишет тоже страшнее может быть лишь страшный суд письмо мне будет утеревшей нитью его быть может мне не отдадут но все равно ребята Напишите.